День восьмой. 20 мая 2010 года. Комиссариат Вернона. Столкновение. 30. Лоренц Серенак пребывал в веселом настроении. Время от времени он заглядывал через стекло в комнату 101, самое большое в комиссариате Вернона помещение, служившее допросной. В допросной спиной к нему сидел Жак Дюпен, неторопливо барабаня пальцами по подлокотникам кресла. Сиренак на цыпочках отошел от окна и заговорщицки шепнул Сильвио Беноведишу. «Пусть еще немного помаринуется». Он потянул помощника за рукав. «Вот чем я горжусь больше всего», — провозгласил он, — «какая мизансцена!» «Вот увидишь, Сильвио». Они снова вернулись по коридору к допросной. «Сколько всего, Сильвио?» Беноведиш не сдержал улыбки. «Сто семьдесят одна пара. Четверть часа назад Марии притащил еще три». Сиренак еще раз заглянул в комнату 101 один, — Полицейские свалили в ней все сапоги, накануне временно конфискованные у жителей деревни. Сапоги высились кучами по всем углам, лежали на столах и на полках, на стульях и подоконниках, сияя разноцветной резиной, от флуоресцентно-желтой до пожарно-красной, хотя в их пестрой гамме доминировал классический цвет хаки. Сапоги быстро рассортировали по степени изношенности, размерам и моделям, к каждому была прикреплена бирка с именем владельца. Серенак ликовал. «Сильвео!» «Надеюсь, ты не забыл их сфотографировать?» «Обожаю такие трюки. Нет ничего лучше, чтобы довести клиента до нужной кондиции. Это же практически произведение современного искусства. Ты со своими 17 семнадцатью грилями должен заценить идею». «Я ценю», — не поднимая головы, пробормотал Беноведиш. «С эстетической точки зрения выглядит впечатляюще. Хоть выставку устраивай». «Хотя...» «Сильвия, какой же ты зануда!» «Знаю». Беноведиш перебирал в руках стопку бумажных листов. «Сильвия, Извините, я, наверное, слишком серьёзно отношусь к профессии полицейского. А вас, патрон, ещё интересует расследование? Я смотрю, ты сегодня чувство юмора дома оставил. Откровенно говоря, я сегодня ночью почти не спал. Беатрис сказала, что я занимаю в постели слишком много места. Ей, правда, последние три месяца приходится спать на спине, в общем. Я перебрался на диван. Серенак похлопал его по плечу. «Ничего, потерпи еще недельку, скоро все кончится. Ты станешь папой. Тогда ночами оба спать не будете». «Кофе не хочешь?» «Можем обсудить дела в гостиной. Мне чай». «Вот я, болван, опять забыл. Чай без сахара». «Ну что, ты еще не решился перейти со мной на «ты»?» «Я пока думаю. Уверяю вас, патрон, я работаю над собой». Серенак засмеялся. «Нравишься ты мне, Сильвио. Кроме того, должен тебе признаться, ты один собираешь больше ценной информации, чем весь комиссариат Тарна». «Слово уроженца — окситании». «Скорее всего, так и есть. Не забывайте, я всю ночь работал». «На диване? Пока твоя жена дрыхла на спине?» «Именно». Беноведиш искренне улыбнулся. Полицейские дошли до конца коридора, поднялись на три ступеньки, очутились в комнатушке размером с большую птичью клетку. На десяти квадратных метрах так называемой «гостиной» разместилась куча разномастной мебели. Два протертых дивана, прикрытых оранжевыми покрывалами с бахромой, Лиловое кресло и пластиковый стол, на котором стояла кофеварка в окружении чашек всех видов и расцветок, и лежали чайные ложки из нержавейки. С потолка свисала слабенькая лампочка в порыжелом цилиндрическом картонном плафоне. Сильвио плюхнулся в кресло, а Серенак стал готовить чай и кофе. «Патрон», — заговорил Сильвио, — «начнем с выставки, раз уж она вам так дорога». Начальник повернулся к нему спиной, беновидиш уставился в своей записи. «На данный момент мы собрали 171 пару сапог размера от 35 до 46 Выявили 15 рыбаков и 21 охотника, имеющих лицензию, в их числе Жак Дюпен, еще три десятка пеших туристов, тоже с лицензией. Но, как вы, патрон, уже знаете, ни один из этих сапог не соответствует отпечатку, оставленному возле трупа Жерома Марвале». Сиренак налил в кофеварку воду. «Чего и следовало ожидать. Убийца не покажет пальцем сам на себя, зато...» Мы можем исключить из числа подозреваемых 171-го жителей Живерни. — Как скажете. Но Жак Дюпен в число этих 171-го человека не входит. Интересно, как он там? Пусть посидит еще немного. Что у нас еще? Инспектор Беноведиш развернул свою пресловутую таблицу из трех столбцов. — Сильвия, ну ты маньяк! — Знаю. Я строить расследование в точности, как строил бы свою веранду или террасу, а в строительстве главное — точность и терпение. Уверен, что твоя Беатрис потешается над тобой не меньше моего. Угадали. Ну и что? Зато террасу у меня любо-дорого глядеть. Саренак вздохнул, забулькала кофеварка. Ну ладно, давай, что там у тебя в трёх колонках? Они заполняются. Напоминаю, у нас три линии расследования — любовницы, кувшинки и дети. «Подозреваю, что мы раскроем дело, когда сумеем свести все три колонки в одну, но пока связи между тремя линиями не просматривается. А мы, похоже, так увязли, что нас не спасет и сто семьдесят одна пара сапог». Беновиде ж зевнул. С каждой минуты он все глубже провалился в лиловое кресло. «Вперед, Сильвию! Я весь внимание! Последний известия!» «Колонка номер один. Окулисты его любовницы». Мы потихоньку собираем свидетельства, но пока нет ничего, что могло бы послужить мотивом преступления на почве страсти. По поводу этих чертовых цифр на обороте фотографии тоже по нулям. Я уже себе башку над ними сломал. Кроме того, не удалось получить никаких сведений из Бостона о болине Малитра. И мы по-прежнему не знаем имени девушки с пятой фотографии. Той куколки что стоит на коленях, в гостиной Марвале? У вас превосходная зрительная память, патрон. Я со своей стороны постарался сгруппировать обманутых мужей по степени склонности к ревности. Возглавляет список, бесспорно, Жак Дюпен, хотя, как ни парадоксально, у нас нет ни малейших доказательств того, что жена ему изменяла. — А вы продвинулись, инспектор? — Вроде вчера вы собирались увидеться со Стефани Дюпен? — Джокер. Сильвей Беновидиш взирал на него с недоумением. Он пытался было выбраться из мягкого кресла, которое издавало протестующие скрип Не понял. — Джокер! И давай пока оставим эту тему. Потому что если я начну тебе рассказывать, что ее фиалковые глаза посылают мне сигнал СОС, ты и донесешь на меня судебному следователю. Поэтому, Джокер, жди и смотри. Этой частью расследования я буду заниматься лично. Но с твоим выводом я целиком и полностью согласен. У нас нет ни малейших доказательств того, что между Жеромом Марвалем и Стефани Дюпен существовала любовная связь. Хотя Жак Дюпен остается нашим подозреваемым номер один. Ладно. Переходим ко второй колонке — кувшинки Со вчерашнего разговора с Амаду ничего нового. Вроде бы собирались позвонить в отдел борьбы с преступлениями в области искусства. О, точно собирался. Обязательно позвоню. Прямо завтра. Кстати, я хочу прогуляться по саду Клода Мане. Вместе с классом Стефани Дюпен? Над кофеваркой поднимался пар. Серенак с беспокойством посмотрел на помощника. «В Сильве, ну так не бывает. Ты всегда в курсе всего. Ты что, поставил меня на прослушку?» «Так вот, чем ты по ночам занимаешься, записи слушаешь». Беновидиш зевнул еще шире, чем до того. «А что, это прогулка — большая тайна?» Он потер глаза. «А я завтра встречаюсь с хранителем Руанского музея изящных искусств. За каким чертом он тебе понадобился? Проявляю инициативу и самостоятельность. Сами мне советовали». Допустим, я хочу составить собственное представление о творчестве Манны, вообще о кувшинках в частности. Знаешь, Сильвио, будь на моем месте кто-нибудь более подозрительный, он решил бы, что ты демонстрируешь недоверие к начальству. В усталых глазах Сильо Беноведиша блеснула озорная искорка. Джокер. Инспектор Серенак аккуратно налил себе кофе в чашку с оббитыми краями, другой опустил чайный пакетик, налил кипяток и передал помощнику. «Нет, видно, никогда мне не понять нормандскую психологию. Сильвию, ты ведь сейчас должен быть с женой, а ты...» «Не волнуйтесь, патрон, просто я очень упрямый человек. В живописи я не смысле не бельмеса, но в своем деле малость разбираюсь, так что послушайте меня еще немного. Осталась последняя колонка, детишки, 11 лет». Серенак глотнул кофе и скривился. «Твой пунктик». Я проверил список, составленный Стефани Дюпен. «Ясное дело, у меня же пунктик». Я искал мальчика или девочку примерно 10 лет, чья мать примерно те же 10 лет назад подрабатывала уборкой, например, в семье Марвали. И задирала юбку, не снимаясь синего халата. Ну и как результат? По нулям. Ни один ребенок в деревне не соответствует этим условиям. Уже вернее есть 9 детей в возрасте от 9 до 11 лет. Двоих воспитывает матери одиночки но первая работает в булочной Госни. Это селение по ту сторону плато, а вторая водит местный автобус. «Оригинально. Пожалуй. Есть одна разведенная мамаша, преподает в средней школе, в Эврё. У остальных детей есть и мама и папа. но Ни одна из женщин никогда не зарабатывала уборкой, ни сегодня, ни десять лет назад». Сиренак поставил локти на пластиковые столы и изобразил на лице уныние. «Сильвио, я вижу всего два объяснения твоему фиаску. Первое, наиболее вероятное, сводится к тому, что твоя гипотеза о незаконно рожденном ребенке – мура». А второе состоит в том, что ребёнок, которого Марваль поздравил с днём рождения, о чём свидетельствует найденная в его кармане открытка, живёт, не вживерни. Как, впрочем, и любовница в синем халате. Вне зависимости от того, есть у неё дети или нет. Беновидиш не притронулся к своему чаю. «Если позволите, патрон...» — тихо произнёс он, — есть и третье объяснение. «Какое же?» Сильвия чуть поколебался, прежде чем заявить. «Да просто список...» «Список, который вам дала Стефани Дюпен, фальшивый». «То есть?» Сиренак чуть не опрокинул чашку кофе. Сильвио поглубже вжался в лиловое кресло. «Ладно, попробую выразиться по-другому», — сказал он. «Откуда нам знать, что этот список полон? Ведь Стефани Дюпен тоже значится в числе подозреваемых». «Не вижу связи между ее гипотетической связью с Марвалем и учениками из ее класса. Я тоже не вижу». Но в этом деле ничто ни с чем не вяжется. Будь у нас время, мы бы сверили её список с официальными данными жителей Живерни. Фамилии родителей, кем работают и кем работали в прошлом, девичьи фамилии матерей и так далее. Говорите, что хотите, но эта цитата из Арагона, приклеенная к открытке, точно связана со школой. Напомнить вам её? «Преступно мечтать ждёт виновного кара. Деревенские детишки учат эти стихи наизусть. Вы сами мне об этом говорили» — со слов Стефани Дюпен. Сиренак одним глотком допил содержимое чашки. Хорошо. Допустим, у нас есть основания для сомнений. Как ты думаешь, с какого боку мы можем подступиться к решению этой загадки? Понятия не имею. У меня вообще складывается впечатление, что жители деревни что-то от нас скрывают. Как будто у них тут действует некий закон о мерте. А почему ты так думаешь? И потом еще недавно ты утверждал, что впечатление не твой конек. В глазах Сильвия зажглось беспокойство. Дело в том... «Дело в том, что я рассказал не все новости из третьей колонки. Предупреждаю патрон, то, что я скажу, прозвучит довольно странно, я бы даже сказал «поразительно».